Глава 8. Утром приехала пролетка от милиции со знакомым дядей Степой. «Здравствуй! Что случилось?» – удивился я такому гостю. «Ваши матросы вчера спекулировали на рынке. Потом напились и устроили драку. Местные их не сильно помяли и ограбили. Сейчас абсолютно голые у нас в отделении», – несколько смутился милиционер. «С местными милиционерами у меня давно договоренность. Они смотрят сквозь пальцы на продажу шурпотреба моряками на рынке. Все равно тут им купить особо нечего». Местных жестко предупредили, да они уже и сами разобрались. Но ну, может быть, кто-то из моих и сменяет пару золотых» золотых или серебряных монет. Не вижу в этом проблем. Большей частью члены моих экипажей тратят русские деньги на девок, вино и еду. Причем часто своими большими заказами, как мне доложили, повергая местных поваров в шок. Милиционеру Степану за то, что приехал и предупредил, подарил французскую синюю кепку, как раз ему под форму. Едем в отделение целой толпой. Они плохо погуляли, а самого разбирает смех. В камере наблюдают троих супчиков с побитыми рожами. Один француз и два фламандца пытаются прикрыться кусками мешковины. Сердовольные милиционеры хоть что-то им дали. Молодцы местные таких спонсоров не стали, в отличие от Германии. Забирай своих типчиков, поворачиваясь к Франсуа и Вахтиному с принесенной одеждой. Штраф в установленном условии контракта. Сам я с Потоцким и Андреем направляюсь в банк. После мы посетили формирующийся эшелон в Москву. Сам я в этот раз не поеду. Все будет на Александре Александровича и Андрея. Поэтому приходится постоянно что-то корректировать с Потоцким. Как, например, с Поликарполом. Попросил, что его забрали в Москву, а мне подготовить список и дела других авиаконструкторов. Дальше, наконец, дошла очередь и до моего отряда. Всем выдал австрийские офицерские штаны и полевые серые кепи. Фельдкепи, образца 1908 года. Распределил 15 пистолетов Ройстейр М1907 сотни патронов, но забрал 5 стареньких наганов и пару Астер. Не знаю, что меня кольнуло, но в последний момент выдал пару пулеметов Льюиса с дополнительными дисками и патронами. Пришел мой пароход из Ростова, груженный пиломатериалами. Груженный до самого верха. Из-за этого напоминал мне плавучую вязанку дров. Заодно привез и 51 врага народа. 17 мужчин, остальные женщины. Все, кроме одного, поедут в Африку. Мужа Ломановой сразу отделили и предоставили отдельную каюту. Пусть пока отдохнет. Потом пообщаемся. Пообщался с капитаном, поставил задачу сходить в Триполи-Ливана и передать пиломатериалы Акиль Аббасу. Также передать ему 7 драгоценных кинжалов. Отвезти и передать письмо, получить ответ. Передайте двух пацанов. Назад должен привезти разные нитки и апельсины, которые сейчас в Ливане чуть ли не бесплатно. Ну, наконец-то все закончилось. Я нахожусь на корме парохода и смотрю на уменьшающийся берег и город Керчь. В руках у меня теплая кружка с отваром трав от старого китайца, который плывет с нами. После приема этих отваров и настоек я обычно пару часов нахожусь в небоскресенье прострации, но потом вроде как и ничего. Легче. Вспоминаю прошлые дни и пытаюсь решить, на кого из подчиненных в следующий раз возложить погрузку-разгрузку пароходов. Попортили мне тут нервы. Одна погрузка угля и соли в Мариуполе, чего только стоили. И всем все дай. У меня же не бездонные корабли. Да, Александр Александрович, не только мне досталось. Вспоминаю, как Потоцкого буквально разрывали начальники всех мастей. Как он кричал на охрану, чтобы никого к не подпускали, а сам прятаться от просящих со всей округи. И его мольбы ко мне привести в следующий раз как можно больше. Мои едкие замечания. А чем он расплачиваться будет? Отлежавшись после приема отвара, взялся за русскую прессу. Тут Потоцкий исполняет договоренность строго. Я получаю от последнего купленного до следующего номера. Очень меня заинтересовало описание закончившего буквально накануне 6-го Конгресса Коминтерна в Москве. Он проходил с 17 июля по 1 сентября 1928 года. Конгресс главной опасностью провозгласил две силы – фашизм и социал-демократия. Провозгласили и новый тезис «Социал-фашизм», против которого выступил Пет Альятти. Депутаты съезда обострение всех противоречий капитализма, характеризующегося надвигающимся мировым кризисом и нарастанием классовой борьбы и беспорядками в колониях. Ну и кто нам там раньше врал, что коммунисты недооценивали национал-социалистические партии и что они не знали о скором экономическом кризисе? После всех коммунистических революций и безобразий в Европе местная буржуазия ответила созданием национал-демократическими и социал-демократическими партиями. Национальные партии никак не устраивали закулисных хозяев мира. В пику им мировые англо круги ответили национал-социалистические, социалистическими и коммунистическими партиями. Сейчас же коммунисты уже почти исчерпали свои силы. На смену им идут фашисты. И те, и другие должны были нарушить существующие границы государств и установившийся миропорядок. Может, и ошибаюсь, но я почти уверен, что мы абсолютно не знаем изнанки ни Первой, ни Второй мировой войны. На мой взгляд, они преследовали основные четыре вещи. Первое. Перенести в США и Англию и закрепить их мировое лидерство англо-сионистского капитала. Второе. Перемещение материальных ценностей в США и перераспределение колоний и прибыли с них. Третье. Разрушение Европы как центра цивилизации и конкурента. Четвертое. Закрепощение свободных людей путем разрушения их хозяйств и предприятий сейчас же сталин обрушился на национал коммунистов и провозгласил борьбу с местным мещанством раскритиковал теории шумского даже ввел термин шумскизм не стал правда что уже хорошо скатываться в левый радикализм но призвал к единению провозгласил ответственность местных руководителей за неисполнение принятых решений и директив из москвы в той истории сталин уже начал борьбу с правыми а сейчас похоже переключился на местных коммунистических князей ого вот это мой камешек вовремя подсунутый под колесо партийной телеги верхушки свернул государственную политику ссср чуть другой сторону. Следующий закон тоже так ничего. О строгом учете поголовья скота и домашней птицы. Для контроля будут созданы народные комиссии. Читал, читал, отложил. Потом еще раз перечитал, но так и не понял сути принятого закона. Местным руководителям предписывалось выполнять повышенные планы и в то же время строго следить, чтобы не уменьшалось поголовье крупного скота. И как они собираются это совместно осуществить? Ну, наверное, придется строить зверокомплексы и птицефабрики. Но вот в законе об этом нет ни слова. Странный закон. Остальной всякий бред меня не заинтересовал. Типа новых праздников и непонятный график работы на предприятиях. На риде Марселя стоят два моих парохода, Одесса и Огни Смирны. Сразу направляемся к ним. Тут же пришлось по рации объясняться с пограничниками и таможенниками. Заверил их, что кроме пересадки четырех пассажиров никаких действий не будет. А после немецкий сухогруз сразу направился в Африку. Не разрешили. Пришлось ждать катер. Немного наличности убедили пограничников постоять сначала у борта одного, а потом и другого парохода. Быстро переговорил с капитанами, взял их отчеты. После в поезде посмотрю. Озадачил Олафа, Олофа, чтобы навестил с проверкой курортников, а в свой сейф выложил часть кинжалов и чуть-чуть золотых червонцев. Адовский доложил, что скоро Одесса будет готова. Обрадовал их скорым рейсом опять в Россию. А выскивать таможенники меня не стали. Об вещах, кроме пяти не самых дорогих кинжалов и денег, ничего криминального. Тут владельцы судов и намного больше суммы таскают. А вот с временным оформлением мужа Ломановой, который пока выглядел как худой старик, пришлось повозиться. В ход пошли и деньги, и пару драгоценных ножей, чтобы ему оформили заявку на получение нанцевского паспорта. И это несмотря на то, что я обязался взять его на работу в течение нескольких лет. С оформлением на временное посещение Франции старого китайца, как моего личного врача, и то проблем было меньше. Недешево вы мне обходитесь, Андрей Павлович. Садимся мы в купе поезда. Я спешу сам и подгоняю остальных. Я не собираюсь зимовать в СССР. Значит, нужда в нас, а долги мы отработаем. С достоинством каюта. Приятно слышать. А чем вы занимались до войны? Вот куда бы его только пристроить? Юриспруденцией и страховым бизнесом. Удивил и обрадовал меня каютов. Отлично. Отдохнете, наберете сил и пойдете помощником к моему адвокату, месье Леграну. Как у вас деловым французским языком? Если что, придется подучить. Дальше я углубился в отчеты капитанов, оставив Андрея Павловича общаться с Юрием Исюй. По приезду в Париж сразу развил бурную деятельность, буквально отрывая время на общение с тетей и племянницей. Я так уставал, что пока Николь делала мне массаж, в основном засыпал. Обучать же массажу ее взялся старый китаец. «Сакис, ты еще много будете таскать к нам всяких иностранцев в страну? Почему ты не берете на работу французов?» – посмотрел на предоставленные документы на получение нансоновского паспорта Каютова Лефебруа. «Жак, неправда ваша. Мы уже давно на «ты». Беру всех, но это муж Ломановый, которого я вытащил из-за стенков коммунистов. Изображаю веселость, хотя честно, не до нее. Ну и с чем ты пожаловал в этот раз, старый пират, поддерживает мой тон разведчик. Ну, пока еще не такой уж и старый, но пушка, танки и машины мне нужны, отвечаю я. И какими же ценностями ты будешь расплачиваться, поддерживает тон разведчик? Тоже, видать, все достало и хочется расслабиться. Презренным золотом северных варваров. Надеюсь, благословенную Францию это устроит. После такого пафоса мы оба смеемся. Дальше мне Жак рассказывает интересные вещи. Действительно, Пуанкаре все-таки добился от Думерга принятия новой колониальной политики страны. Ее еще не всю четко сформировали, но разрешили продавать часть вооружения старше 10 лет. Также разрешили продавать и оружие, которое не поступает на вооружение французской армии. Если раньше французское оружие покупали только официальные представители разных стран, то теперь это разрешили всем, у кого есть на это специальное разрешение. Тут же получили протест со стороны послов САСШ и Англии. Пуанкаре тыкнул носом посла в законы САСШ, с которых сами французы скопировали свой закон. Эти разногласия еще больше усугубили политический кризис во Франции. Жак, так что происходит? Выслушав такие новости, задаю вопрос. Честно говоря, я немного в недоумении и надо поподробнее расспросить. Добытые новые данные нашей разведки, даже не спрашивай какие. Похоже, во Франции скоро будут новые выборы. Ты как нас поддержишь? Ошарашил меня Жак. Все мои сотрудники проголосуют за тех кандидатов, какие ты только скажешь, а я выделю 5000 долларов на вашу избирательную кампанию. Жак, извини, но больше не просто могу, вижу скепсис. Все деньги уходят на развитие компании. Да и со мной больше натурой расплачиваются, чем наличными деньгами. А немного золота, то, что зарабатываю. Я все трачу во Франции у ваших людей, намекая в какой банк и кому я несу драгоценный металл. Этого мало. Ты понимаешь, что будет, если мы проиграем?» — наседает он. А давай я вам дешевый сахар с России привезу, а вы раздадите его бесплатно. Попробуем ввести элементы избирательных кампаний 21 века. И как ты себе это представляешь, хмыкнул разведчик. Наверное, столкнулся с таким первый раз. Сделайте плотные серые или коричневые бумажные пакеты с веревочными ручками, и на них яркими надписями названия вашей партии. За неделю начнете раздавать недорогие продукты по городам. Вот вам и реклама на всю Францию. Делаю жест кистями ладоней. Ле обещал обсудить этот вопрос с главой партии. После мы наконец приступили к обсуждению моих покупок. Я опять хотел купить грузные маки и обещанные танки. В этот раз Лефибруа со мной ездить не будет. У него и своих срочных дел накопилось. Я же добился от него разрешения на посещение военных складов. Покупки буду оплачивать в военном ведомстве золотом. Для этого получил специальную визитку. Ну и не забывай про французские интересы. Там напутствовал меня разведчик. «Станислав, а что это ты за грузовик купил?» Смотрю я настоящий грузовик, опутанный трубами и баками. Все как-то до него мои руки не доходили. Это французский грузовик Latil TL-7, оснащенный газогенераторной установкой для использования в качестве топлива дров, угля или кокса, четко по-военному отрапортовал мне Станислав. Обошел этого мастодонта. Высокий, узкий. Для парижских узеньких улиц, наверное, самое то. Надо и в Союз такой отвезти, пока мне технологический краник не перекрыли. А то у меня внутри уже что-то начинает свербеть». Молодец, что умно побеспокоился. Будет тебе премия. Купи еще два. Ну правильно, цены на бензин тоже постоянно растут. А на нашей ферме его можно заправлять и бесплатно. Я не забываю поощрять и сотрудников за толковые решения. Также я стараюсь привить им общность в своей фирме. На следующий день я купил еще десяток маков, три танка Сен-Шамон без орудий и пулеметов. А также неожиданно приобрел тягач Renault FP 1917 года выпуска с прицепом и транспортером Шнайдера на нем. Самое большее меня поразил именно прицеп, у которого сходни крепились под ничьем рамы. Я вообще не понимаю, понимаю, как в СССР могли пройти против такой полезной вещи. При оплате договорился, что французские военные опять возьмутся доставить мои покупки в Марсель. Но это я уже оплачивал французскими франками. Вечером пересчитал свои финансы. Потом еще раз обговорил с тетей состояние дел и прослезился. Опять в кармане практически пусто. Брать деньги с продажи мехов я не буду. Вот и остается, что опять надо срочно идти в союзы деньгами. Слушаю вас, месье Легран. Адвокат заявился ко мне прямо с утра. Месье Сакис, по вашей заявке я отслеживаю предложение о продаже сухогрузов. В Англии компания и сын выставил на продажу новые угольщики, а в Голландии в продаже есть американские корабли. Подал он мне документы. 70 тысяч за новый угольчик Да, большой, да, хороший, но за такие деньги я могу купить несколько пароходов или целый эсминец, удивленный таким предложением от Леграна. После получасовой беседы и подсчетов Легран убедил меня в покупке большого угольщика, способного возить до 6500 тонн угля. Я попросил его заняться этим делом, но сбить цену. А в Голландии продавались не слишком удачные турбинные американские сухогрузы 1022 проекта в с половиной тонн с 15 узлов хода верфи Хог-Исланд. Самое плохое – это проблемы с их довольно частым ремонтом и обслуживанием. Их надо обязательно ставить на рейс в Америку или Канаду. «И что мы туда возить будем?» – спрашиваю я у адвоката. Из Шотландии в Канаду сейчас идёт поставки головейской породы коров. Браться за контракт британцы не спешат. Нет объёмов обратного груза. Рейс получается на грани убыточного. И, не понял я, в чем выгода. Ну, вы же придумываете, что поставлять в союз из Канады, обрадовал он меня. Ладно, начинайте предварительные переговоры, а я пока в Россию схожу Но я еще ничего не решил, вздохнул я. Вот же придумай, что из Канады в Россию возить, да еще там продать, разве что сесть на их государственные заказы из САШ. После ухода Леграна я еще раз перечитал список, что сейчас нужного привезти в СССР, и он оказался довольно немаленький. Разделил на несколько частей и открыл свой сейф, в котором у меня около 50 килограммов золотых и серебряных монет и изделий. Как бы мне не Хотелось продавать исторические вещи, но часть все же придется. После часа внимательного перебора я ориентируюсь больше на европейскую историю. Тут заплатят больше. Португальские, испанские, французские и английские монеты и изделия 16-17 века были у меня в коллекции из Африки. Уходя из Сиди Ифти, я отдал распоряжение и Орешкову о приоритете покупки старых монет и изделий. Позвав Юрия, поехали в Лувр. Там мне тоже пришлось несладко с работниками музея. В конечном итоге получил аванс, оставив привезенное на окончательную оценку как историческую и художественную ценность и конечную цену. Марсель, Марсель. Я так часто тут бываю, что город скоро станет родным. В своей каюте на огнях Смирны раздал всем заданию, кто что будет покупать и доставлять. Хватит, сколько же можно бегать самому? Для себя я выбрал только два места посещения. Это аэропорт Марсель-Мариньян, которым управляла компания Marseille Provence Chamber of Commerce and Industry, и военно-резервные склады, где кроме вещей мне навязали партию американских ножей-кастетов М1918 года, слегка покрытых ржавчиной. Ссориться с работниками склада не хотелось, взял 100 штук. А вот мое предложение купить и французские ножи Levengeur D1870-1916 не нашло у них отзыва. Ну и в конце встречи с моим любимым товарищем. Таможенником Мишелем Мореном. Я выполнил твой заказ. Первое, что услышал я от него после приветствия: Это что, не смог понять я? Три рыбацких филюки с Алжира. Идем смотреть. Ничего себе! Расматриваю я непонятные яхты, немного больше 10 метров в длину и 3 в ширину. Имеется пара невысоких толстых мачт и куча каких-то длинных палок. Тут двойные косые паруса. Справятся твои рыбаки с такой конструкцией? спрашивает меня таможенник. Даже не знаю. Я сейчас с собой только заберу одну. Остальные пусть постоят у тебя, потом заберу. Несколько озадачены я таким товаром, отвечаю ему. Через неделю после моего приезда в Марсель, наконец, пришел пароход из Африки. Выслушал отчет Франсуа. Выгружать что-либо во Франции с него смысла нет, поэтому только догрузили. Пополнили уголь и запасы. Пришлось еще раз встречаться с Мишелем Мореном. Мишель, мне нужно кредит вещами для загрузки парохода. Как ты на это смотришь? При разговоре играю драгоценным кинжалом. Понятно, кому в случае успеха переговоров он достанется. В итоге я добился, что он за меня поручится перед своими партнерами. Сумма выходила немалая. Если что со мной будет не так, то тетя отдаст после продажи меха. Мой залог сильно ускорил согласование. На Одессу будет погружена одна филюка, конно-канатная мельница, лопаты, фляги, котелки, металлическая посуда и брикеты из опилок. Потом Одесса направится в Сиди-Инфи. Я же с двумя другими кораблями сейчас идут в Румынию, оттуда в СССР.